Глава 18. Жази. Ну вот и все. Похоже, Кейрон устал со мной возиться и решил отправить на тот свет мою невезучую душу. Ничего удивительного. Сейчас избавиться от меня а в это тело призовет кого-то более подходящего своему статусу. Удивительно, что он не сделал этого давным-давно. Тебе ничего не угрожает. Протянул мужчина пузырек с ядом. «Ну да», — нервно хихикнула я. «Подумаешь, умру немножко. С кем не бывает». «Ты не сможешь умереть окончательно», — покачал головой оракул. «У нас с тобой договор, который перейдет на новую душу, которую ты призовешь в это тело». Мрачно озвучила я свои мысли. «Вот как?» — усмехнулся он, окинув меня странным взглядом. «То есть, по-твоему, мне просто нужно это тело?» «Наверное». Мини уверенно произнесла я. «Нет, моя дорогая, это всего лишь оболочка. Я заключил договор именно с тобой, и только ты сможешь его выполнить», ровно произнес ректор. «И более того, потеряв твою душу, это тело перестанет быть интересно Ирлингу. Боюсь, он даже с доплатой не заберет девицу, которую я помещу в этот сосуд». «Так может, ты поменять меня с кем-то телами?» «Предложила я». «Ирлинг меня потеряет?» «Не потеряет, будь уверена. Он найдет тебя не то что в другом теле, но и в другом мире». «Но зачем мне умирать? Это браслет мешает вернуть мою магию?» «Нет, браслет здесь ни при чём», — вздохнул Кейрон. «Тебе просто нужно умереть и, как следствие, лишиться защитных камней». «Два раза умереть?» уточнила я, взглянув на запястье. «Возможно, хватит одного раза», — ответил мужчина, но я ему не поверила. «В прошлый раз я чуть не погибла, но это не помогло вернуть магию», — прошептала я. «Все верно. Камень спас тебя, и магия не смогла найти путь», — Потерев переносицу, протянул оракул. «Пойми, из-за их защиты ты не можешь оказаться на грани, а именно это нужно, чтобы все встало на свои места». «Ну, тогда мне придется принять яд три раза!» Возмутилась я, отступая. «Два раза, чтобы разрушить камни, и третий, чтобы оказаться на грани?» «Двух глотков будет достаточно», — мрачно улыбнулся Кейрон. «Но я ведь просто останусь без защиты?» Пожала я плечами, растерянно глядя на яд в руке мужчины. «Нужно ведь умереть!» «Я сам убью тебя, как только камни разрушатся!» Опустив глаза, произнес он. «Все понятно. Он мне просто зубы заговаривает и думает, как отправить на тот свет. Никакая магия ко мне не вернется, я просто улечу на перерождение». «Но зачем ему это? Из-за вчерашнего происшествия? Я ведь не собиралась по-настоящему замуж за Райна выходить». «Я не собираюсь убивать тебя по-настоящему», заметив мой взгляд полный ужаса, проговорил оракул. Просто яд слишком сильный, и я не могу достаточно четко контролировать процесс. А без яда сможешь? Да я просто ненадолго остановлю твое сердце, а как только магия вернется, запущу его вновь. Звучит не очень надежно. Со вздохом призналась я. Хотя о чем это я? План Кейрана ужасен. Мне придется буквально помереть три раза, чтобы избавиться от бешеного огня Майкла. «Почему нельзя отправить на тот свет огневика?» «Я, выходит, буду страдать, а он просто получит назад свой неуправляемый дар?» «Надо было утилизировать этого студента согласно правилам. Из-за него я увязла в проблемах и женихах!» «Жази, я обещаю, что тебе ничем это не грозит!» Взглянув на меня, тихо произнес Кейрон. «Пойми, это единственный способ вернуть твой дар быстро!» «Хорошо!» Сжав кулаки, кивнула я. Я выпью я-то потом позволю тебе остановить мое сердце, раз выбора у меня нет. Выбор есть, не согласился Оракул. Ты можешь остаться с огнем Майкла. Постепенно ты научишься им управлять, но, конечно, не до конца. Ведь его силы непредсказуемы. Нет, я хочу вернуть свой лед, решительно ответила я, вздернув подбородок. Пора вернуть все на свои места. Откупорив пузырек, дрожащей рукой я поднесла яд к губам, вдохнув невероятно приятный аромат. Взглянув в глаза мужчины, я пригубила содержимое, почувствовав, как браслет завибрировал, лишившись одного из камней. Не разрывая зрительного контакта с Кейроном, сделал еще один глоток, полностью лишив себя защиты Ирлинга. Но не успела я и слова сказать, как ректор, выставив вперед ладонь, резко сжал ее в кулак, заставив меня упасть на колени и выронить пузырек с ядом. Умирать было больно. Меня буквально вышибло из тела, при этом не давая улететь слишком далеко. Я парила над потолком, наблюдая, как ректор бережно удерживает опустевшее тело. Ну вот, а говорил, что это всего лишь бесполезная оболочка». Я чувствовала небывалую легкость и совсем не хотела возвращаться к проблемам, оставшимся у бездыханного тела, поэтому решила покинуть это место. Тем более меня буквально влекло непередаваемое ощущение свободы. Только вот уйти мне не удалось. Дернувшись, я поняла, что меня что-то держит. Метки. Черные нити, тянущиеся от знака на моих плечах, крепко опутали мою парящую сущность. Но это еще не все. От браслетов Ирлинга также тянулись нити, но только золотые. Выходит, Кейрон был прав. Договор не даст мне сбежать, но ведь это нечестно. Уже совсем скоро, моя девочка. Тихо произнес оракул, заставив меня замереть. Не пытайся сбежать, я все равно не отпущу тебя. Попробовав дернуться, я поняла, что мужчина не блефует... Черные нити были крепкими, как сталь. Я даже пределы комнаты покинуть не могла. Внезапно стены от двери начали покрываться инеем, который быстро заполнял комнату, подбираясь к оракулу, сидящему на полу в обнимку с моим телом. Холод стал проникать в бездыханную оболочку, выталкивая из него чужеродную силу, взметнувшуюся под потолок огненными всполохами. Я успела почувствовать, как натянулись золотые нити, прежде чем меня резко потянуло вниз. Очнулась я уже на руках Кейрона, нежно прижимающего меня к груди. «Я так не хотела возвращаться», — с трудом прошептала я, приоткрыв глаза. «Я знаю», — криво улыбнулся он, — «но я никогда тебя не отпущу». «И не только ты» мрачно констатировала я, завозившись в руках мужчины. Едва он спустил меня на пол, как я принялась расстегивать пуговицы на пиджаке, пытаясь побыстрее стянуть его с плеч. Кейрон лишь молча наблюдал за моими действиями, все сильнее хмурясь. Повернувшись спиной к зеркалу, я вздрогнула и взглянула на оракула. Вся моя шея, часть спины и руки до кончиков пальцев покрылись идентичным узором. Татуировка отличалась лишь тем, что правая ее сторона была золотой, а левая черной. Знак невесты, полученный от Рая, пропал. Что это? севшим голосом спросила я. Не знаю, слишком резко ответил Кейрон и без лишних объяснений резко развернулся и вышел, хлопнув дверью. Ну, что я опять не так сделала? Поправив пиджак и пригладив волосы, я вышла из кабинета ректора и медленно побрела к себе. «Куда Оракул сбежал?» «Похоже, он соврал, когда сказал, что не знает, из-за чего моя метка изменилась. Неужели я стала невестой Ирлинга?» «Ну да, невеста для двоих и не меньше. Мои женихи меняются со скоростью кристаллов в калейдоскопе. И кого среди них уже не было?» Несмотря на то, что завтрак я пропустила, идти на обед мне совсем не хотелось. Добравшись до комнаты, я заперла дверь и легла на кровать, укутавшись в одеяло. Ну что с этим темным не так? Почему он так разозлился из-за метки? Лучше бы я вообще с ним никогда не встречалась. Интересно, а какое желание я могу загадать? У меня ведь еще остались волшебные камни. Только вот браслета на моей руке не оказалось». Вскочив, я принялась ощупывать постель, судорожно вспоминая, когда видела подарок Ирлинга в последний раз. «Блин, я ведь помню, что если браслет спадет, то за мной придет этот крылатый гад. И что делать-то?» Наверное, я уронила украшение в кабинете ректора. «Нужно вернуться и найти его, прежде чем меня в очередной раз затянуло в портал». Выбежав из комнаты, я рванула вперед по коридору, мысленно молясь о том, чтобы меня никто не задержал. Но с моим везением на это вряд ли можно было рассчитывать. Завернув за угол, я со всей силы впечаталась в Майкла, который неимоверно обрадовался нашей встрече. «Ну, привет, дорогая». Скрестив руки на груди, протянул он. «Не хочешь мне рассказать, что происходит?» «Нет, не хочу», — буркнула я. «И мне некогда». «Все куда-то спешишь», — покачал огневик головой. «А потом внезапно исчезают знаки, указывающие на то, что ты моя невеста. Странно, правда?» «К чему ты клонишь?» — раздраженно спросила я, пытаясь обойти парня. «К тому, что я не собирался разрывать помолвку, и ты очень даже устраиваешь меня в роли невесты». Заломив бровь, откровенничал он. «Так что прости, но я вынужден вернуть все на свои места». «Что?» — попятившись, спросила я. — Тоже, Зи. Помнишь, как именно образовалась наша связь? Сделав шаг в мою сторону, угрожающе протянул Майкл. — Не смей меня трогать! — пригрозила я, понимая, что парень загнал меня в тупик. — А я и не буду трогать, — усмехнулся огневик. — Только поцелую, чтобы вернуть метку, а потом женюсь на тебе, пока ты еще чего-нибудь не учудила. Сформировав в руках ледяную сферу, я вздернула подбородок и взглянула на приближающегося парня. «Не смей, я буду атаковать». «Да, пожалуйста», — усмехнулся Майкл. «Я готов немного потерпеть ради нашего будущего». «Нет у нас никакого будущего», — воскликнула я. «Ты мне не нравишься». «Это не обязательно», — рассмеялся Майкл. «Главное, что я в тебе заинтересован». Я швырнула в парня своим ледяным снарядом, но он даже не вздрогнул, резко подскочив ко мне и заломив мои руки. Пнув его по голени, пригнулась и попыталась проскочить под его рукой, но не тут-то было. Майкл вцепился в меня, как весенний клещ, силой прижимая спиной к холодной стене. — Не нужно сопротивляться, — усмехнулся он. — Это совсем не больно. — Ага. Прокряхтела я, со всей силы садонув его коленом по самому дорогому. Не ожидавший от меня такой подлости, огневик рухнул на пол, прижимая руки к низу живота. Я же с каменным лицом переступила поверженного противника и быстро направилась к кабинету ректора. «Надеюсь, у него хватит ума не преследовать меня. Я ведь еще не всю силу в удар вложила. И что самое интересное, ни одного жениха мне на помощь не появилось». Прямо обидно даже».